лично принял на себя руководство войсками Маночской группы. Генерал Пайровский, объединив командование первой Кубанской, второй й Терской дивизиями и несколькими полками Донцов, перешел в наступление и стал теснить противника к Маночу. Не ожидавшие отпора красные стали поспешно отходить, но вскоре оправились и сами перешли в наступление, обрушившись на Терцев.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 В то время как насущнейшие вопросы оставались неразрешенными, Главное командование стремилось разрешить ряд вопросов общероссийского масштаба, долженствовавших охватить все области государственного устройства России. Разработка этих вопросов было занято образованное Главнокомандующим особое совещание из лиц по личному выбору генерала Деникина –